«Привет, пап!» — поздоровался Джейк, и Кейт заметила в проходе маленькую фигурку. Крис пожал сыну руку, а потом легонько поцеловал Кейт в обе щеки. У него добрые глаза, на нем бордовый джемпер с нашивками на локтях. «Очень мило, что вы оба приехали», — произнес он, и его голос сразу же затерялся в гулком полумраке дома. Крис поманил их в светлую гостиную с множеством цветов, где стояли пухлые диваны с рисунками ландышей. А теперь напитки. Отец поковылял к шкафчику с алкоголем, расположенному рядом с книжными полками. Кейт заметила цивилизации Кларка Кеннета и несколько фотографий детей с растрепанными волосами в серебряных рамках. В руках она все еще держала букет тюльпанов, привезенный из флористической лавки стебли прижимались к коричневой упаковочной бумаге, из-за чего та промокла. «О, я совсем забыла, Аннабель, это для вас!» Мать странно на нее посмотрела, потом потянулась и взяла цветы, слегка отставив их от себя, будто они могли ее испачкать. Аннабель улыбнулась, но ее улыбка выглядела слишком натянутой. «Спасибо, Кейт!» — промурлыкала она. «Я как раз собиралась сказать тебе, что мы тут особо не церемонимся. Ты можешь называть меня Анабель, но ты меня опередила». Она опустила голову и вдохнула аромат цветов. «Ты тщательно их выбирала. Обычно я не заморачиваюсь со срезанными цветами. У нас и так в саду столько цветов, знаешь ли». «Ой», — она усмехнулась. «Конечно, ты не знаешь. Ты ведь никогда раньше у нас не бывала. Прости меня, милая». «Я совсем позабыла всех друзей Джейки!» Слово «друзья» она произнесла так, будто там подразумеваются кавычки. «Я такая старая!» «Чуть позже Джейки покажет тебе окрестности, да?» «Посмотришь на небольшой коттедж среди хозяйственных построек, которые мы недавно отремонтировали». «Да, прекрасно!» Она приподняла букет тюльпанов, увядших под натиском ее взгляда. «Но эти просто великолепны!» Теперь нужно найти вазу. Садитесь, садитесь, пожалуйста. Аннабель указала на стулья. Они сели. Мать выскользнула из комнаты, попутно потрепав Джейка по плечу и чмокнув в макушку, как будто он какой-то малыш. Кейт поймала его взгляд, Джейк подмигнул. Она медленно выдохнула. Каких-то пара часов, и они выберутся отсюда. «Вот, держи». Крис услужливо вложила в руку большой стакан джин-тоника. Она сделала большой глоток как раз в тот момент, когда Аннабель вошла в комнату с бутылкой белого вина и произнесла импровизированный тост. Кейт тихонько проглотила джин. «Я просто хотела сказать, какое же это счастье, что Джейки дома, а я теперь знакома с Кейт». «Слушаем, слушаем», — произнес Крис, поднимая стакан джина и улыбаясь. Это был явно не первый его стакан в этот день. Аннабель села на диван подле Джейка, собственнически положив свободную руку ему на колено. Кейт заняла кресло на другой стороне комнаты, а Крис присел на потрепанный кожаный табурет возле камина. Супруга сразу же его побеспокоила, потребовав «Орешки, дорогой!» «О да, моя вина», — пробормотал Крис и встал. Он вернулся к шкафу с напитками, достал большую пачку арахиса и насыпал орехи в крошечную хрустальную вазочку, которую сперва поставил на низкий журнальный столик, заваленный выпусками журнала «Дом и сад». Стол стоял слишком далеко, и Кейт не могла до него дотянуться. Сделала глоток джина, и ей стало полегче. Крис налил в стакан слишком много алкоголя. «Итак», — произнесла Аннабель, откинувшись на спинку дивана и изящно скрестив ноги. Кейт где-то читала, что женщины из высшего общества специально садятся именно так, чтобы на ногах не оставались красные отметины. «Как вы познакомились?» «Я завалился на вечеринку по случаю тридцатилетия — с ответил Джейк. «Боже!» — возмутилась мать. «Как грубо!» «Все было хорошо, Аннабель. Он пришел с шампанским, поэтому я позволила ему войти». Она решила, что максимально часто будет обращаться к ней по имени. Крис захихикал. «Разумно», — подметил он. Анабель не засмеялась, только спокойно посмотрела на Кейт и слегка скривила рот. Мать молчала. Кейт почувствовала покалывание в области затылка, отпила еще джентоника и решила больше не влезать в их беседы. Чувствовалось, что Анабель проверяет ее. Молчание длилось до тех пор, пока Джейк не взял вазочку с орехами, а потом подошел к ней и предложил попробовать. «Отсюда к ним не добраться», — сказал он, и Кейт обрадовалась, что Джейк это заметил. Обедали на кухне. «В столовой нет смысла, если вас всего четверо верно», — сказала Аннабель. За длинным сосновым столом, застеленным лавандовой скатертью, которая, как сообщили Кейт, была привезена из очередной поездки в Прованс. Посуда оказалась еще оляпистее, чем та, что была в гостиной. В миске с надписью «Чаша» лежал нарезанный цельнозерновой багет, ножи и вилки с бледными ручками и слоновой кости никотиново-желтого цвета. Аннабель устроила отличное шоу. Она подвязала длинные светло-серые волосы и надела фартук, и только потом взяла дымившуюся тарелку с куриными бедрышками и консервированными лимонами из супермаркета. Блюдо подавалось с картофельным пюре, в нем все еще оставались комочки, но зато с брокколи. Красное или белое? – спросил Крис, протягивая бутылки. Красное оставляет отличное послевкусие, а белое из сансеры. Или розовое? Я знаю, что некоторым нравится розовое, – добавила Аннабель, усмехнувшись. Красное, пожалуйста, – выбрала Кейт, а после наблюдала, как все остальные пьют белое. В разговоре доминировала Аннабель. В перерывах между едой постоянно расспрашивала Джейки о работе, как дела у какого-то коллеги, каковы его планы на будущее, как обстоят дела с квартирой, купил ли он ту книжную полку и так далее, и так далее. Кейт поняла, что мать хочет показать, насколько хорошо знает своего сына и как вовлечена во все аспекты его жизни, в которые нет места ни для кого другого. Джейк ничего не замечал ни одного скрытого намека. Не видел в упор и непринужденно отвечал на все вопросы, а потом попросил добавку.